Небо очистилось после дождей, а реки замутились, разбухли, подурнели, как беременные бабы. Просветлевшая была Катунь, опять струилась бурой брагой, толкалась в берега, бунтовала, пытаясь отодрать то деревца, то черноземный кус. Чистокровная Бия та сопротивлялась, как могла, но тоже теряла прозрачность. Матушка опья за островом расползалась, как на опаре, заливая рыжие поляны и луга, по которым плавали старые упавшие деревья, напоминающие лодки долбленки. Сорвавшийся Бакин с облупленной краской прибила в кусты тальника. Бакин мотался, как чумной, колотился жестяной башкой о деревья, проплывающие мимо. Красноглаза помегивал в сумерках. Понуро слоняясь по острову, пастух припомнил белый пароход, серый, точнее сказать, обшарпанный, разбитый и разграбленный всевозможными проходимцами. Но вот что любопытно, в воспоминаниях пароход представлялся белоснежным, изящным, легко способным одолеть моря-океаны. И душа пастуха затосковала об этом белоснежном пароходе. Захотелось постоять на палубе, на капитанском мостике. Шагая в ту сторону, где когда-то находился брошенный пароход, Милован даже вздрогнул, подумав, а что там? Пароход. Неужели он приплыл обратно? Только это был не пароход. Старый паром широкою скулою приткнулся к песчаному берегу. Этот паром в последние годы всегда здесь появлялся в конце лета. Скотопрогонное дело закончилось, и не сегодня-завтра нужно будет погрузить скотину на паром и переправить на тот берег, будто на тот свет, в прожорливую пасть мясокомбината, стоявшего над речным обрывом. Как ни странно это прозвучит, но факт. До поры до времени Милован как-то даже совсем не задумывался над этой печальной переправой на тот свет. И потому он даже не понял, зачем здесь находится этот паром. Вода его, что ли, сорвала, пригнала откуда-то сверху, мимоходом подумал пастух, и дальше побрел по острову, все еще наивно теша себя мыслью о белом пароходе, который вдруг да попадется где-нибудь. Длинный непромокаемый дождевик цеплялся за голые кусты, за сырые кривые сучья. Сапоги разбиты на перегоне, каши просили уже, в ногах было сыро, на душе неуютно. И только временами он как будто оживал, вспоминая, что в кармане за пазухой под сердцем лежит варган, подарок любимой девушке. Уединяясь, он доставал варган, смотрел на небо, точно хотел найти невидимую тончайшую нить, связующую варган с мирозданием. Об этом говорили знающие люди. Говорили, что варган – это звуковая связь души с мирозданием, с космосом. Так ли это было, нет ли? Но с первыми же звуками варгана в душе милованно происходило нечто невероятное. Сумрачный день перед ним, как в сказке, открывался солнцем залитый простор, в темную ночь, лохматую от непогоды, открывался небосвод, осиянный созвездиями. Что-то древнее, что-то непостижимо великое начинало заявлять о себе, то, что никогда ему не принадлежало, но было неразрывной частью существа. В душе пробуждалось далекое таинство прошлого, Голоса веков и песни предков, Любивших и умевших вольно жить В обнимку с ветром, небом и землей. Зажимая зубами варган, Пастух ловко цеплял указательным пальцем Железную щепочку, и она звенела, Зазывно звенела, заунывно, И в то же время так светло и так проникновенно, Слезы на глаза наворачивались. В тихом звуке варгана вдруг чудилась летящая стрела, шепот шелковых трав, дуновение ветра и серебристый говор водопада. Представлялся могучий простор за горами, за долами. Русский простор, истолченный копытами безжалостной золотой орды, обогренный кровью и всполохами походных костров, Орел, крестом роняя тень на землю, парил в небесах. Возле реки паслась стреноженная лошадь. Копыта вдоволь побродившие по сочной мураве казались точеными из мокрого изумруда. Войлочная юрта виднелась на пригорке. Черноволосая покорная женщина, жена кочевника, позванивала золотом изящных украшений, завоеванных в чужом краю, и тщательно отмытых от крови. Женщина привычно хлопотала, порхала кругом очага, кормила и поила звероподобного завоевателя с большими волосатыми руками, с неподвижным татарским лицом челубея, с тяжелыми, раскосыми глазами, в которых затаилось отражение боевых пожарищ. Потом дружина русичей во весь опор летела над лугами, копыта коней не касались ни травы, ни земли. Не поднимая пыли, но поднимая знамя над собой, дружина летела все выше и выше, взрыхляя облака и разгоняя тучи. И отлетевшая подкова в небесах, разрастаясь в размерах, Разгоралась голубовато-серебристым светом полумесяца, Смутно озаряло поле будущего боя. Это было поле Куликова, это было знамя пересвета. Такие картины он видел перед мысленным взором, Забывая о времени и о том, где он находится теперь.